Коляда и родуница, расскажи-ка мою вещая, вещи, как женился Бог Каледа на прекрасной дочери солнца, красной девице. Радуницы, ничего не скрою, что ведаю. Как по полюшку, по широкому, по долинам и по холмам, колида дождь божич проезжал, объезжал к высокому яси. А на ясене том гамаюн вся сияла золотыми перьями. Кледа брал стрелу каленую и натягивал лук разрывчатый. Отозвался гамоюн. Ты не бей в меня, не стреляй в меня, я тебе еще пригожусь. Как надумаешь пожениться, за рекой отыщешь невесту. И подъедешь к реченьке быстрой, будешь призывать перевозчиков. Будешь кликать и не докличешься, станешь звать, никто не услышит. Я тогда тебе услужу, я на правом крыле провезу тебя, а жену молодую на левом. Наезжал Коляда чистым полюшком. Приезжал он к реченьке Ра. Видит Коляда, родуницу, Дочку солнышка и зари. Как пускала она веночек вдоль по реченьке Быстрый Ра, Тот веночек из белых лилей Поднимал венок коледа, Пел он песню дочери Солнца. «Радуница, молодая дева, ты пригожий красного солнца и светлее ясного месяца!» Говорила ему девица. «Ай, молодой и прекрасный Витязь, верно ты и есть, Коляда! Слышал, нет ли, меня сегодня отдает красное солнце замуж! Ныне будут у моря скачки, первым, кто в круг моря обскачет, станет мужем дочери солнца!» «У тебя каледа златогривый конь, а копыта его серебряные, в каждой шорсточке по жемчужинке. Ты обгонишь всех на лихом коне!» Как услышала состязание черный царь Кощеюшка Виевич, полетел он к Ирию Светлому. Он ходил по саду Ирийскому, заходил в дворец Красносолнышко и к заре Зареницы в терем. В горницу входил к Радунице, предлагал кольцо золотое, только руки его не вздымались, и колечко распаялось. И пропела тут Радуница, Что ж ты, сине море колеблешься? Что же ты, березка, шатаешься, как же море не колебаться, как березоньке не шататься! Поднялась над морем туча, прилетела из-за тучи ворон. Утром началось состязание. Со всего-то белого света соезжались молодые витязи. Как поднялось и солнце красное, все вдоль берега поскакали. Видит царь Кощей коледа впереди. Он летит, словно ясный сокол, и вскричал Кощей, что из силушки. «Ай же ты, молодой коледа что ж ты коня не жалеешь? Он такой не выдержит скачки!» «Осадил Коляда своего коня, и тот час Кощей обогнал его, и сказал тогда златогривый...» «Не осаживай ты меня!» И Кощей вновь обогнал он, вновь кричит Кощей, что есть силы... «Ай же ты, молодой коледа что же ты коня-то не жалеешь? Он такой не выдержит скачки!» Коляда ответил Кощею... «Ты, Кощей, меня не обманешь! Конь мой скачет и гривой машет! Может, мой златогривый конь всю вселенную обскакать?» И тогда Коляда прискакал к родунице-невесте первым, а Кощей примчался вторым и вскричал Кощеюшка Виевич. Модрено ли конями мериться? Лучше мы померим силушку!» Так, кого в борьбе пересилит, тот себе и возьмет девицу. Стали биться они в рукопашную, стали биться мечами острыми, обломались у них мечи. Видит тут Кощеешка-Виевич, что сильнее его коледа, Говорит он сыну Дажбога. Радуница пусть нас рассудит. Пусть она обломок клинка даст. Тому, кто ей всех милее. И тогда дала радуница к леде обломок клинка. И сыграли тогда вскоре свадебку Каледа с молодой радуницей. принимали они золотые венцы, и поехали в Светлый Ири. Хорсу и заре Зареница подъезжали к речке Смородине. Начал звать коледа перевозчиков, но никто тот зов не услышал. Начал кликать, никто не откликнулся. Зашумели тут крылья сильные, и явился Гамаюн. Высадитесь ко мне на крылышке!» Элида садился на правое, родуница села на левое, и они полетели в Ирии к Хорсу и заре реницы, И встречали их Хорс с зарею и устроили пирование. Как на эту свадьбу небесную солетались белые лебеди И сплетали венок из лилий. Прилетели и сизы голуби И венок сплели из золотых цветов. Из цветов первоцвета сплетен венок На головушке радуницы И из лилий на коледе. И отныне все коледу с радуницей Прославляют, прославляют и родогоста.